Когда через много лет он писал воспоминания, то, иронизируя над своей тогдашней серостью, признавался. Я слышал эти разговоры, сидя в зрительном зале. И тогда еще не знал ни художника Врубеля, ни что такое декадент. Слово было новое. Занавес мне не понравился по сюжету. Рыцарь, играющий на лютне, и слушающие его три девы, сидящие в разных позах. Краски их бледные, рисунок угловат. В общем, скучно и тоскливо смотреть на этот занавес. То ли дело в большом, колесница с амурами или въезд в Кремль царя Михаила Романова ясно, приятно, красочно и сочно. Здорово все написано, как на хороших конфетных коробках. Так думал я вместе с публикой, сидя в этом театре, и невежественно критикуя знаменитого художника, которому доставались ругательства от так называемых знатоков живописи и от своих же товарищей художников. Однако сама Снегурочка, которой открылся сезон частной оперы, произвела на Шкафера такое впечатление, что он тут же, кажется, и решил во что бы то ни стало попасть на сцену этого театра. Но у него был подписан контракт с Тефлистской оперой, и пришлось, скрипя сердце, уехать на юг, мечтая о том, чтобы при первой возможности перебраться в Москву к Мамонтову. Московские газеты, не в пример прошлому дебюту частной оперы, отнеслись к ней на этот раз благосклонно, зная об успехе, который выпал на ее долю летом в Нижнем Новгороде. Лед недоброжелательности был сломлен. Одиннадцать лет лет, прошедшие со времени открытия в Москве частной оперы, не прошли даром. Вкусы людей изменились. То искусство, которое в 1885 году казалось по непривычке дерзким, непонятным, а поэтому оценивалось отрицательно, сейчас встретило совсем иной прием. Но борьба еще предстояла. Если пресса встречала благосклонно-вокальную часть — Именно то, на что больше всего нападали критики прежде, то теперь с недоверием встречена была часть декорационная. Газета «Русское слово» писала, декорации частной оперы принадлежат кисти художника Коровина и других. Замыслы этих декораций очень недурны. Но так как их писали не заправские декораторы, а художники, то в некоторых случаях получаются отрицательные результаты эти декорации уже получили прозвище «декаденских». Конечно, не всякий декоратор-художник, но и не всякий живописец может быть хорошим декоратором. Это само собой ясно. Такой взгляд на вещи, что декоратор может не быть художником, вряд ли стоит опровергать. Абсурдность его очевидна. Что же касается общей оценки декораций художника Коровина и других то в ней бесспорно отразилась и обострившаяся в то время борьба между передвижниками старшего поколения и более молодыми художниками, как раз теми, которые группировались вокруг Мамонтова, Коровином, Серовым, Рубелем, Левитаном и поддерживавшими их Воснецовым, а особенно Поленовым. Разумеется, новые веяния победили в конце концов, но для этого понадобилось еще 10-12 лет, а пока приходилось ходить в декадентах. И вот на выучку этим самым декадентам и пустил Савва Иванович, прибывшего в середине сентября из Петербурга, Шаляпина. Дебют молодого певца в Москве прошел с успехом. Газетные рецензии хвалили его. Все, казалось, было хорошо, пока Шаляпину не пришлось опять, как в Нижнем, исполнять в Фаусте роль Мефистофеля. И хотя теперь уже не было ничего похожего на то, с чего начал Шаляпин, исполняя эту роль в Нижнем, хотя он вырос с поражающей быстротой, в воплощении образа Мефистофеля он был еще очень далек от совершенства. Это видел Мамонтов, и это понимал сам Шаляпин. Шаляпин сказал, что его не удовлетворяет костюм, в котором ему приходится играть. Сказал нерешительно, помни реакцию, какую вызвало такое его замечание всего лишь месяц назад в Мариинском театре. Но ведь Мамонтовский театр был не Мариинский. Это был театр, противопоставивший себя Мариинскому и Большому. И вот Мамонтов с Шаляпином отправились в крупнейший художественный магазин, магазин Авансо на Кузнецком мосту. Пересмотрели все имевшиеся эстампы, картины, на которых был изображен Мефистофель. Шаляпину, вкус которого был еще не очень развит, приглянулся в Мефистофель Каульбаха. Мамонтов не возражал. Он знал, что в таком деле, как воспитание художественного вкуса, чрезмерная торопливость может даже пойти во вред. Пусть Шаляпин оглядится, пусть побеседует с художниками, тем более, что он уже не только с Коровином сошелся, но и с Серовым. А пока к следующему спектаклю был готов костюм Мефистофеля такой, как на гравюре Каульбаха. Шаляпин воодушевился, сам загримировался, притом удачно. Явилась сама собой свобода движений, он начал входить в роль. Это ему почти удалось. Известный в то время театральный критик Кругликов писал на следующий день после спектакля. Вчерашний Мефистофель в изображении Шаляпина может быть был несовершенным, но во всяком случае настолько интересным, что я впредь не пропущу ни одного спектакля с участием этого артиста. Окончательный успех пришел чуть позже. И этому последнему шагу, последнему штриху, благодаря которому образ Мефистофеля был доведен до совершенства, Шаляпин обязан был Поленову, первому постановщику Фауста, в Мамонтовском театре. «Однажды ко мне за кулисы пришел Поленов», — рассказывает Шаляпин, «и любезно нарисовал мне эскизик для костюма Мефистофеля, исправил в нем некоторые недочеты». Именно в этом костюме Шаляпин создал образ Мефистофеля, которым поразил всех. В конце 1896 года в Москву по приглашению Савы Ивановича приехал пользовавшийся тогда всеевропейской славой художник Андреас Цорн. По праву гостя Цорн присутствовал на всех спектаклях в директорской ложе. И вот этот человек, объездивший все страны Европы, побывавший в лучших европейских театрах, слушавший лучших артистов мира, этот человек, этот художник пришел в неистовое восхищение глядя на Шаляпина Мефистофеля.